«Так я тебе не реактивный двигатель, между прочим?» Еле ползаю, а теперь для тренировки по дому хожу без палки, это еще медленнее получается. «Ладно, извини». Коля покаянно посопел в трубку, изображая смущение. «Слышь, мать, у тебя память хорошая, может подскажешь навскидку, кто такой в жизни Анечковый был Костя?» «А что, эксперты прислали заключение?» — оживилась она. «Ну, — подтвердил Силуянов. — Так что там с Костей-то? Костя — это парикмахер, у которого Анечкова стриглась каждый месяц-полтора. Я же тебе говорила». «Ну, Аська, ну я тебе что, компьютер, что ли?» — жалобно заныл он. «Ты говорила, я забыл. Неделя прошла. У меня знаешь, сколько дел в производстве? А у тебя одно убийство Анечковой». «Да кто должен лучше помнить, ты или я?» «Во-первых, кроме твоей Анечковой, у меня еще одно убийство висит. Не один ты такой умный. А во-вторых, я тебе сводную таблицу для чего делала?» «Чтобы я в нее смотрел», — вздохнул Коля. «Ну, так в чем дело? Открой и посмотри». «Да не могу я. У меня от твоих таблиц судороги мозга начинаются». «Ну, Аська, не вредничай. Давай по-быстрому». «Я у тебя все спрошу, ты мне все ответишь, и разойдемся друзьями». «Ладно», — вздохнула она, Черт с тобой. Только подожди, я свои черновики возьму. У меня память тоже, знаешь ли, не идеальная». Характерного стука Силуянова не услышал и понял, что Каменская положила трубку на что-то мягкое, наверное, на диван, — с мечтательной улыбкой решил Коля. Там такой диванчик гостиной стоит напротив камина, мягонький, уютненький, сказочный просто диванчик. Мечта усталого сыщика. Каменская говорила, что она на нем спит, потому что подниматься на второй этаж, где спальня, ей страшно. Очень уж лестница крутая и узкая. Небось, на этом самом диванчике она и будет сидеть, разговаривая с ним». Эх, ему бы самому развалиться на мягких подушечках, пледиком накрыться и расслабиться хотя бы на пару часов. Голос Насти вытащил его из сладких грез. «Давай, я готова». Он потряс головой, отгоняя от себя карамельные видения, и придвинул поближе блокнот. «Значит так, Надежда Семеновна, Фурманова, сеансы каждую неделю...» «Всего одиннадцать. Теперь получается, что двенадцать. Дальше. Костя». «Ну, это я уже спросил. Теперь Лида. Без отчества». «Лидия Страшко, приятельница. День рождения, 28 марта. Живет неподалеку от фитнес-клуба, где занималась Анечкова. И покойная почти всегда после занятий с ней встречалась». «Угу». Силуянов сделал пометку в блокноте. Теперь у нас некто Некрасов Михаил. Есть такой. Всего два раза приходил. Один раз до 5-6 сентября еще в конце августа. Второй раз в середине сентября. Получается, что он приходил три раза, потом бросил. Или решил свои проблемы. Кто еще? Еще Кабалкина любовь. Фирма «Планета». Не знаешь, что это за фирма? «Чем занимается?» Каменская не отвечала. «Эй, алло, мать!» Силуэнов подул в трубку. «Ты там отключилась, что ли? Ты меня слышишь?» «Слышу, Коля, слышу. Чем занимается фирма «Планета» я не знаю, а вот Кабалкиной ежедневники нигде не было. Эта фамилия ни разу не мелькала, а фирма была».